Глава 23. Снова о королеве Фредигонде. Королева Франции Фредигонда, о которой я тебе прежде говорила, также явила пример великой храбрости в битве. Как ты уже слышала, она стала вдовою короля Хельперика, когда еще кормила грудью своего сына Хлатаря. Когда на королевство напали, она обратилась к баронам с такими словами «Господа». Не пугайтесь числа врагов, угрожающих нам, поскольку я придумала одну хитрость, которая поможет нам победить, при условии, что вы мне доверитесь. Я отброшу весь женский страх и вооружу свое сердце мужеской доблестью, чтобы приумножить мужество, ваше и всего нашего войска. И все это ради вашего будущего короля. Я отправлюсь впереди всех, держа его на своих руках. Вы же следуйте за мной. «И все, что я прикажу сделать нашему канитаблю, делайте и вы». Бароны отвечали, «Пусть она их возглавит, а они добровольно во всем ей подчинятся». Она проследила за тем, чтобы войско правильно построилось и отправилась верхом впереди него, держа на руках своего сына. За ней следовали бароны и отряды всадников. Они шли по направлению к врагу вплоть до наступления ночи и вскоре углубились в лес. Когда конетабль срезал с дерева длинную ветку, все остальные поступили так же. Они накрыли коней ветвями, на многих из них навесили колокольцы и бубенцы, как на лошадей, которых пускают пастись в полях. Так, держа в руках большие ветви с листьями, они двинулись верхом плотными рядами на лагерь своих врагов. Королева отважно следовала впереди все это время, держа на руках маленького короля и подбадривала людей на битву воодушевляющими речами, обещая множество благ. Бароны, которые за ней следовали, были тронуты этим и преисполнились решимости отстаивать право лотаря на трон. Когда им показалось, что они находятся достаточно близко к своим врагам, они остановились, соблюдая полную тишину. Когда Заря начала заниматься, часовые вражеского войска увидели их и начали между собой спорить. Вот что поистине удивительно. Вчера вечером не было ни листка, ни чащи тут вокруг, и вот сейчас здесь бескрайний и густой лес. Другие, видевшие все это, отвечали, что лес там был уже давно, поскольку иначе и быть не может. А те, должно быть, совершенно бестолковые, раз не заметили его раньше. Ведь слышны были бубенцы лошадей и звуки пасущихся животных. Внезапно, пока они так болтали, не имея ни малейшего подозрения о засаде, Воины королевы бросили на земь свои ветви. То, что враги приняли за лес, оказалось вооруженными всадниками, которые бросились на них так стремительно, что одни не успели вооружиться, а другие все еще спали. Всадники пронеслись через весь лагерь, убивая и захватывая в плен врагов. Вот так мудрость королевы принесла им победу.